Глава 453. Достижения. Когда их компания направилась к лесу, множество игроков смотрели с удивлением. И если сперва Уилл думал, что его облик вновь привлек внимание, то, услышав некоторые разговоры, понял, что ошибся. «Ха, я думал, эти двое уже перестали здесь охотиться», — раздался чей-то голос. «Может, они здесь ради лотереи?» «А, -а, -а это имеет смысл». Говоривший до этого, мужчина задумался, прежде чем продолжить. Я слышал, как триединый со второй зоны говорил, что эти двое были одними из тех, кто даже тестировал третью. Но, видимо, там все гораздо хуже, чем мы можем представить. Не обращая внимания на любопытствующих, троица углубилась в лес, быстро скрывшись от чужих глаз. Первая зона отличалась не только тем, что монстры в ней слабее, чем в последующих, но и тем, что их количество было относительно невелико. если сравнивать с другими зонами. Тем не менее, из-за того, что монстры собирались в небольшие группы, встретить тут одинокого зверя было сложно, поэтому даже здесь охота всегда сопровождалась рисками. Но на этот раз местной фауне не повезло столкнуться с опытными пользователями ауры, и вскоре Уилл смог вживую оценить способности своих друзей. Стич, раньше умевший ускоряться только вперед, что напоминало навык «Рывок», теперь мог управлять направлением и продолжительностью ускорения. Из-за этого здоровяк напоминал танк с системой закиси азота. Благодаря ускорению сила его ударов становилась настолько впечатляющей, что иногда дубина просто разрывала монстра, попавшего под раздачу. Конечно, энергия ауры не была бесконечной и кончалась довольно быстро, но если пользоваться этим только в нужные моменты, можно было добиться потрясающего результата. Коши же, питаемый фантазиями о магии в реальности, смог сделать небольшой шаг в этом направлении, научившись покрывать свое снаряжение или же оружие бледноватым огнем. Но, несмотря на почти бесцветное пламя, его поражающая сила была не тем, что стоило бы игнорировать. Мужчина был уверен, что близок к разгадке полноценной магии, и, видя все это, Уилл действительно впечатлился тем, что, как и он, парни не тратили свое время понапрасну. Все это время он воспроизводил лишь собственные игровые навыки, не пытаясь, как его друзья, изучать что-то, не соответствующее их классу. единственным приемом, который не подходил под эту категорию и не учитывался системой, было подавление, которое он использовал впервые при демонстрации ауры. Глядя на их достижения, Ворон задумался над тем, чтобы улучшить контроль над подавлением, чтобы не только бить по площади, но и точечно воздействовать на своих врагов. Как и в случае с Уиллом, система никак не реагировала на навыки его друзей, и это была еще одна загадка, ответ на которую он надеялся найти как можно раньше. Убив первую партию монстров из десяти существ и оценив прогресс товарищей, Ворон поделился с ними полученной информацией. Парень рассказал о древах познания, мастерах эфира, книгах, описывающих процесс его использования, а также поделился новыми размышлениями касательно сути происходящего, после чего, попросив передать это остальным, расспросил о лотерее. «Так, значит, вы не участвовали?» «Нет», — ответил Джейк, вместе со стичем, ожидавший, пока ворон закончится смотром тел. «Сам подумай. Потрати сто кристаллов только на одну попытку. Их и так добываешь с трудом». «Это точно. А в остальных зонах монстры только сильнее становятся. И там уже точно нет желания играть с удачей». Мы просто тратим полученные за кристаллы очки на покупку предметов и навыков». Стич улыбнулся, протянув руку, и показал взглядом на призрачное кольцо, висевшее на правом запястье. «Вот, например, это из моих последних приобретений. Алмазный ранг. Повышает силу атаки на 3%, регенерацию энергии на 1%, здоровье на 1000%, и плюс имеет очень полезный навык. Отдал 1200 очков». И из-за того, что мой класс позволяет носить десять таких штук, мне еще есть на что копить очки. Уилл, мельком взглянув на предмет, наконец-то понял, откуда у них новые шмотки. Поговорив с ними еще немного, он не стал задерживать их и, попрощавшись, сосредоточился на охоте. Это было несложно, разве что парню приходилось частенько медитировать, чтобы восполнить ментальную энергию. Но по прошествии десяти часов разбойник смог собрать всего девять кровавых кристаллов. хотя убитых монстров было 35. «Шанс выпадения этих штук слишком низкий», – мысленно пожаловался разбойник. «Хотя, по словам Коши, для большинства игроков добыть даже три кристалла в день является очень сложной задачей. Поэтому, думаю, мне еще везет». Джейк упоминал о том, что есть те, кто умудряется собирать около двадцати. Правда, и сам Ворон и парни были уверены, что это плоды усилий группы, а не одного человека». Учитывая, что дикарь в тандеме с Блауграмом собирали по 10-15 кристаллов на двоих. Да уж, кажется, нужно еще больше удачи, чтобы поскорее набрать требуемое количество. Хотя, ха, вампирша ведь согласилась на это, а значит, так ли уж нужно торопиться? С этими мыслями Воррен закончил восполнять силы и, спрыгнув с дерева, пошел искать новых жертв. Фух, давай отдохнем, Сели. Бай уселся прямо на месте и, вытирая каплю пота со своего лица, глубоко задышал, отпуская напряжение. С тех пор, как появился системный магазин, он, Сюли и Лю, открыв портал в охотничью зону, так ни разу ее и не покинули, потому что, в отличие от лучших игроков и топов гильдии, их количество очков влияния было весьма ограничено. «Я чувствую, что ты не сосредоточен. Когда мастер сумеет получить сюда доступ, ты больше не сможешь отлынивать». Посмотрев на него с укором, та не стала поддаваться соблазну и продолжила в одиночестве отрабатывать основы. Плавный шаг. Невесомое и медленное движение руки, сопровождаемое всем телом, казалось столь естественным и непринужденным. Но в этот момент каждый мускул ее организма был напряжен. От запястья к локтю, от локтя к плечу, от плеча к шейному отделу и ключице. вниз по грудной клетке, к поясничному отделу, затем к бедру, к колену и заканчивая голеностопом. Будто пропуская незримую точку через свое тело, девушка, сконцентрировавшись, прогоняла энергию вниз и вверх с каждым новым шагом. Примечание. Здесь и далее в истории о создании Лю Цуань, будут присутствовать вымышленные дополнения. А само искусство будет иметь вымышленные приемы, тренировки и прочее, так как я в этом полный ноль. Даже прочитав все, что смог найти на русском языке, и просмотрев видео с демонстрацией этого направления, я так ничего и не понял. Да, я бы мог сидеть неделями и месяцами, пытаясь выникнуть в это, но по факту, даже если бы я понял суть... Мне бы все равно пришлось изменять его, чтобы подогнать под лор моей истории. Так что, как говорится, я художник, я так вижу. Конец примечания. Еще один. Она попыталась сделать пятый шаг, но собранная ею энергия вдруг задрожала и рассыпалась, из-за чего Сюли пошатнулась и, опираясь о колени, часто задышала, приходя в себя. — Ты в порядке? Наблюдавший за ней Бай прищурился, но та лишь отмахнулась. И, встав, посмотрела в сторону леса. «Отдохнул?» Вместо ответа спросила девушка и, увидев, как тот кивнул, продолжила. «Тогда давай поохотимся, мне нужно отвлечься». «О, наконец-то!» Парень возбужденно вскочил, а затем, поняв, что отреагировал слишком бурно ему нужно научиться сдерживать себя, когда их учитель придет сюда, успокоился и добавил. «Я не против». Оба неспешно покинули безопасную зону. после чего стали искать одинокие цели, так как помимо того, что здесь нельзя было использовать способности, которых вы не понимали, также запрещались встроенные навыки предметов и призывов питомцев, из-за чего охотничьи зоны становились идеальным местом для тренировки различных боевых искусств с оружием и не только. К тому же характеристики, помимо здоровья, не играли тут никакой роли, поэтому бой становился практически чистым противостоянием человека и зверя. Лин Вай, он же Темный Лорд, выбравший расу демонов и класс Рыцарь Бездны, отыгрывал танка, поэтому привык прикрывать своих товарищей во время боя. Несмотря на то, что здесь у него не было высокой сопротивляемости физическому урону, парень старался, чтобы его подруга не попадала под атаки. Но Сюли считала иначе. «Там, в Мире Восхождения, она была оранжи». и, приняв эту роль, атаковала врагов магией. Но так как сейчас она не умела использовать свои волшебные способности, ей приходилось орудовать копьем, которым она, благодаря пятилетним тренировкам в реальности, умело пользовалась. Примечание: Рэнджи. Рэндж Ди Английский «Range Damage Dealer». Персонажи, которые наносят урон с расстояния. Конец примечания. Когда Лю охотился с ними... Ему давалось убивать около 10-12 зверей и в среднем получает 3 кровавых кристалла в день, которые в свою очередь обменивались на 10 очков за штуку. Чем выше зона, тем лучше качество кристаллов и тем, разумеется, выше цена. Кристаллы со второй зоны обменивались на 20, с третьей на 30 и так далее. Они все еще не решались перейти в следующую зону, и поэтому на текущий момент их совокупные усилия принесли лишь 1048 очков за вычетом некоторых покупок. Снизу. Видя, что зазубренный хвост монстра прополз под ногами Темного Лорда, а тот, сосредоточившись на защите, не реагирует на это, Вечный Снег, уйдя в сторону от размашистого удара, вытолкнуло копье, нацелившись противнику в бок. Как только наконечник вонзился вплоть, девушка тут же подключила вторую руку, прогоняя энергию от стоп кисти, тем самым придавая копью огромный импульс, сконцентрированный в одной точке. В этот момент Бай, подпрыгнув и согнувшись в воздухе, заблокировал щитом подлый удар. Но сила атаки была очень высокой, из-за чего он отлетел в сторону, приложившись всем телом о дерево. «Ах!» Два болезненных крика слились воедино. Зверь, напоминавший пантеру, но с покрытым наростом двухметровым хвостом, больше похожим на пику, и одним ртом на всю морду, пошатнулся от разорвавшего его внутренности копья и завалился набок, издав последний хрип. Не умрешь? Вечный свет посмотрела на страдающего друга, одновременно активируя сбор на труп монстра. Наличие этой возможности, кстати, как и зелье здоровья, было тем, что не изменилось в охотничьих зонах. «Нет», – прокряхтел темный лорд и, достав склянку, приложился губами к горлышку. Выпив содержимое залпом, он с надеждой спросил. «Ну что, повезло?» «Да». «Фу, хорошо. Такими темпами мы, возможно, соберем ежедневную норму». Это был их четвертый монстр, убитый за последние четыре часа. Поэтому он действительно надеялся, что фортуна сегодня будет на их стороне. «Ага, но безлю охота становится опасной». Сюли поморщилась, когда ее рваная рана вдоль спины дала о себе знать. И тоже, выпив зелья, вздохнула. «Ладно, давай отдохнем и...» «Бум!» Что-то с огромной скоростью пролетело мимо них, и последовавший следом глухой о дерева слился с чем-то сильно раздраженным голосом. «Ах ты ж мерзкий ублюдок!» Не успев оценить происходящее, парень с девушкой вдруг почувствовали дрожь земли. И, обернувшись в сторону приближающегося существа, оба резко вздрогнули, в шоке произнеся. Это дву... двуглавый тролль?